Глава двадцать первая Солнце только показало краешек из-за горизонта, Клэр еще спала, раскинувшись наискосок кровати, а я уже встал, умылся и спустился из номера во внутренний дворик пансионата. Что поделать, если я неисправимый жаворонок и утром готов горы свернуть? Но сегодня сворачивать было нечего. И я просто искал, где в этом заведении можно найти Куафий. Первым, кого я встретил во внутреннем дворике, оказался вчерашний директор. Самый, что ни на есть, светлый эльф. Куафий! он нахмурился. «Кажется, у нас где-то был. Простите, большинство наших клиентов его не пьет. Сейчас распоряжусь, чтобы нашли и сварили». Я уселся на террасе за столиком, смотрел на горы и недовольно хмурился. Здесь мило, без сомнения отличные виды, но сервис так себе. Не уверен, что хочу провести здесь дюжину дней. Лучше вернуться в эльф и дать Корнелиусу по шее, чтобы отстал. «Прошу вас!» Директор лично принес мне чашку кауафия и одно крохотное печенье блюдце. «Да, похоже, здесь экономят на порциях. Крохоборы хуже гоблинов». «Разрешите, я присяду?» Директор, не дожидаясь ответа, расположился напротив меня. «Вчера я не представился. Сэмюльтиэль Нортон к вашим услугам». Он ожидающе посмотрел на меня, чтобы я тоже назвался. «Ага, не узнал. Вот и чудненько. Люблю отдыхать инкогнито». «Чернов. Иван Чернов». «Очень приятно!» — директор поднял ладонь задумчиво пошевелил пальцами. «Знакомое имя? Кажется, я что-то о вас слышал. Вряд ли. Я не знаменитость, чтобы обо мне судачили. Если уж меня не опознали, буду врать, как Сидорова коза. Обычный мастер на големной фабрике». «Да? Значит, я ошибся!» — эльф улыбнулся. «Но вернемся к нашим делам. Точнее, к вашим путевкам». Что-то не так? Возникла небольшая проблема. Видите ли, сейчас конец сезона в наших краях, и мы собирались закрыться на ремонт. Увы, получилась накладка, и вам продали путевку. Да вы что? Я сочувственно покачал головой. Ой, хитрит, остроухий. Не видно, чтобы здесь начинали ремонт. А Кэйри говорил, что сейчас самое время для отдыха в здешних местах. «Кто врёт? Знакомый отельер или этот директор?» «Ничего, сейчас разберёмся». «Но мы уже здесь, не так ли?» «А путёвка оплачена, между прочим». «Да, конечно, мы всё понимаем и не хотели бы портить вам отдых», директор забарабанил по столу пальцами. «Могу я сделать вам интересное предложение?» «Попробуйте». «Что если мы сократим срок вашего пребывания до пяти дней?» «А взамен дадим вам скидку. Скажем, тридцать процентов». «Тридцать? Вы хотите порезать нам отдых вдвое, а цену на тридцать?» Эльф яростно принялся торговаться. «Но после уроков смошуа выбить из него почти бесплатную путевку было делом элементарным. Пусть скажет спасибо, что должен мне не остался». «Хорошо», — директор вскинул руки, «сойдемся на этом». «Пять дней, номер с видом на горы, питание, экскурсия, две...» «Две, простите. И вы постараетесь не бродить по пансионату, чтобы не мешать рабочим». «Не будем, обещаю. Меньше всего мне хочется пачкаться в краске». «Вот и отлично. Сейчас распоряжусь о завтраке. Приятного отдыха». Директор убежал, а я смотрел ему вслед и думал, что-то ты скрываешь, дружок». И рад бы меня выгнать прямо сейчас, но не хочешь лишнего шума. Но я совершенно не собираюсь копаться в чужих тайнах. Мы прилетели сюда отдохнуть. Через пять дней уедем и забудем твою хитрую рожу. Первый день мы ленились. Сидели на террасе, любовались горами, наслаждались чистым воздухом. Нашли за особняком бассейн и вдоволь там наплескались. В общем, проводили время без пользы, зато с удовольствием. Между делом я подмечал мелкие несуразицы с персоналом гостиницы. Всего набралось эльфов 10, включая директора, привратника и повара. Исключительно мужского пола, подтянутые с тяжелым взглядом бывших военных. Или вовсе не бывших, а где, собственно, горничные... Или эти суровые дядьки лично застилают простыни, стирают, гладят? Ой, не верю я этим остроухим. Рассказывать Клэр о своих подозрениях я не стал. Зачем лишний раз ее тревожить? Еще четыре дня, и мы уедем отсюда. А эльфы пусть и дальше маскируются. Уже вечером, лежа в постели, Клэр вдруг шепнула мне. «Ваня, кажется, я ошиблась». «Ты был прав». Мы пропустили нужный поворот и заехали не туда. «Откуда, знаешь, это не приют вдохновения?» «А что?» «Белая крепость. Я видела картину на первом этаже. Она подписана. Вид из белой крепости. А скалы нарисованы, как из нашего окна. Точно такие же или похожие «Может, и похожи. Разберемся завтра?» «Ага». Но расследование не состоялось. Утром, прямо за завтраком, к нам явился эльф в зелёном плаще. «Хо-ла-ла! Вы ещё не готовы!» «К чему?» «К походу! То есть, я хотел сказать, к экскурсии! Сегодня вы идёте к серебряным волосам!» «Куда?» «Это такой водопад выше по ущелью! Местные пастухи называют его Фрейхенбахский!» Клэр нахмурилась, но тут же сменила выражение лица на улыбку. «Сейчас закончим завтракать и будем готовы». «О-ла-ла! Это слишком долго!» «Если вы не хотите мучиться на жаре, надо выходить немедленно!» Мы переглянулись, и Клэр побежала в комнату переодеваться. «А вы?» – уточнил эльф. «Так пойду». Я широко улыбнулся ему, одновременно намазывая бутерброды и складывая на салфетку. «Никому не позволено лишать нас завтрака!» «Возьму с собой и будем перекусывать по дороге. А то знаем мы этих эльфов. Затырят волшебный сухарь в кармане и грызут неделю. У меня в подвале один пленный такой сидел. От баланда отказывался, говорил, что ни куска не возьмет из рук темных. рубука неделю за ним следил и поймал за руку. У него был зашит в рукаве волшебный хлебец. Крошку в день ел, а выглядел, будто питается в дорогом ресторане». Отняли у него волшебный харч, так он на второй день баланду стал есть и требовал добавки. И самое обидное, что эльфы ни с кем не делятся рецептом суперконсервов. Сволочи остроухие! Через пятнадцать минут мы уже выходили через калитку. По узкой тропочке эльф повел нас вверх мимо скал, чахлых деревьев и того же гадского кустарника, цеплявшегося ко мне одному. «Наверняка этот вид выведен светлыми против темных или даже персонально против владык. Уж больно подлое растение получилось. Сделаем краткую остановку и посмотрим на замечательный вид с этой скалы. Обратите внимание, что отсюда видны развалины дол культура, знаменитые крепости светлых сил, сооруженные против черного владыки. «Скажите», — не удержался я, — Это владыка ее разрушил. «Нет!» — по лицу экскурсовода пробежала тень. Крепость пала во время двадцатого съезда Светлого Совета. Внутренние неурядицы, борьба с культом белых волшебников и небольшая гражданская война гномов. Я посмотрел на развалины крепости с чувством удовлетворения. «Молодцы и светлые, так и надо бороться с владыками. Одобряю». Мы снова поползли вверх по тропинке. «Зря вы тащите с собой провизию!» Эльф язвительно ухмыльнулся. «В программу экскурсии входит обед, приготовленный по традиционным охотничьим рецептам». В ответ я бросил на экскурсовода тяжелый взгляд, и он перестал лыбиться. «Что за едкие типы работают в этом пансионате?» «Никакой клиента Тропа очередной раз вильнула в сторону, и мы оказались в лесу со странными деревьями. «Они походили на дубы, только небольшие, всего в два человеческих роста, но толстые и кряжестые будто вытесанные из камня». «Простите!» — Клэр задумчиво потерла переносицу. «Это же карликовые мэлорнионы! Я не ошиблась?» «Да, вы угадали!» — экскурсовод кивнул. «Именно они!» «Ваня, это просто удивительно!» — зашептала мне Клэр. «Эти деревья растут только на самом западе, больше нигде не приживаются, а здесь их целый лес». Я угукнул и сделал себе зарубку на память. «Вчера у нас были западные сверчки, сегодня деревья, а эльфы у нас откуда родом?» «Вот то-то и оно!» «Компания из пансионата становилась все подозрительнее и подозрительней». «Что вы здесь делаете, ребятки?» Причем давно, несколько столетий как минимум. Станция разведки, тайная крепость, секретный склад магического оружия. Руки так и чесались разворошить ваше гнездо. Но я себе обещал не омрачать медовый месяц разборками. Так что радуйтесь, не буду ковыряться в ваших мрачных тайнах. Даже не уговаривайте. Эльф вел нас все выше и выше. В какой-то момент, продолжая шагать по тропинке, он выхватил из-за плеча лук и, не глядя, послал стрелу в заросли. «А вот и наш обед!» Он повернулся ко мне и насмешливо подмигнул. «Подождите, здесь я схожу за дичью!» Пока он шуршал в кустах, Клэр улыбнулась и покосилась на мою сумку с бутербродами. «Кажется, ты их брал зря. Посмотрим!» «Где мой домашний монстр? Он единственный оценил бы мою запасливость. Дичь — это хорошо, но полагаться только на охотничью удачу не следует». Из гущей веток выбрался эльф, держа в руке серенькую птичку. «Нет, такой крохой и одного не накормишь. Это на закуску. Пока дойдем до водопада, найдем добычу поприличнее». Голос Остроухова звучал не очень убедительно. Я усмехнулся и демонстративно погладил сумку. Эльф хмыкнул и натянул на руку перчатку для стрельбы из лука. Какая однако она у него занятная. Точно помню, во время осады Калькуары Светлые пользовались именно таким фасоном. А если присмотреться, можно заметить на толстой выделенной коже следы от крепления боевых амулетов. Не отставайте. Эльф рванул по тропинке вперед, заставляя нас перейти на быстрый шаг. И все же я оказался прав. Добычи эльфа от трех мелких птичек не хватило бы и на одного, так что бутерброды разлетелись на ура. Даже остроухий охотник не отказался, когда я сунул ему в руки пару штук. «Спасибо», — буркнул он и слопал их за милую душу. «А вот водопад нас впечатлил». Ревущий поток воды срывался с огромной высоты и падал на дно глубокого ущелья. На мой взгляд, называться он должен не серебряные волосы, а желтая борода. Уж больно мутная была там вода. «Это после дождей», — попытался оправдатель в природное чудо. «Обычно поток чистый». Обратный путь был гораздо легче, но все равно в пансионат мы пришли без сил. Поужинали и уползли к себе в номер. Нет, мне понравилось, но лазить по горам оказалось слишком утомительно. Клэр уснула сразу, а я почему-то лежал и пялился в потолок. Сон отказывался приходить, несмотря на усталость. Час я лежал и ворочался, будто что-то дергало внутри. Перевозбудился от напряженной прогулки? Не знаю, всегда засыпал нормально после физических упражнений в конец замучившись лежать, я встал, оделся и пошел прогуляться. В коридорах пансионата стояла тишина, даже сверчки на улице молчали. Я дошел до кухни, никого не застал и утащил с тарелки одинокий бублик. Он оказался твердоватым, но удивительно вкусным. Не спеша, грызя его, я бродил по пустому особняку. Интересно, куда все подевались? «Ноги сами несли меня и вывели на уютный балкончик. Увитый виноградными плетьями, он нависал над внутренним двориком, как шпионское убежище. Скажем, если бы я захотел подслушать собравшихся внизу эльфов, лучшего места и найти было нельзя. Кстати, а действительно, чего это они там перешептываются? Что за партсобрание в ночи?» Я сделал два осторожных шага и прислушался. «Упустить такой шанс!» — прошелестел внизу незнакомый голос. «Почему ты не сбросил их в водопад?»